Жизнь и творчество актёра Анатолия Солоницына это путь человека разбуженной совести, путь к небесному, горнему, к спасителю души нашей. Именно поэтому он оказался востребован лучшими кинорежиссёрами отечественного кино своего времени: Андреем Тарковским, Никитой Михалковым, Сергеем Герасимовым, Глебом Панфиловым, Ларисой Шепитько, Вадимом Абдрашидовым. фильмы этих режиссёров, и прежде всего гения русского кинематографа Андрея Тарковского, вошли в золотой фонд мировой культуры. Они простым путём актёра, так рано ушедшего из жизни, а фильмах Андрей Рублёв, Зеркало, Сталкер и других шедевров кино. А Вера, победившая все преграды и испытания, рассказывает в своей повести родной брат актёра, писатель Алексей Солоницын. Издание вышло К восьмидесятилетию со дня рождения Анатолия Солоницына